Глава 1510. -я. Странные явления. Гобманхау уже почти коснулись ковшина, как вдруг вдалеке появился луч света. Он приближался на огромной скорости, правда, не к Манхау, а к завихрению. Увидев краем глаза этот яркий проблеск, Манхау резко вскочил на ноги. В нём летел мужчина средних лет с растрёпанными волосами. Несмотря на нелучший вид, он буквально излучал горделивое благородство. С его сумасшедшей скоростью он тотчас налетел на барьер, защищавший скрытые карманные измерения безбрежных просторов. После удара всё вокруг задрожало, а мужчина закашлялся кровью. Он запрокинул голову и расхохотался, глядя покрасневшими глазами куда-то в черноту. «Ты запечатал безбрежные просторы, чтобы никто не мог туда попасть? Запер вход? Ладно, хоть я мёртв уже много веков, при жизни я никогда не плясал под чужую дудку!» «Думаешь, можешь спроецировать сюда мою душу и заставить обманывать моего названного сына? Боюсь, ничего у тебя не выйдет!» Смеясь, мужчина внезапно повернулся к Манхао. Когда тот увидел его лицо, у него от изумления закружилась голова. «Отец!» – вырвалось у него. Это был не его отец Фан Сюфен, а названный отец – парагон из древней секты бессмертного демона, раньше находившийся на девятой горе и море Кэ Они встретились в воспоминаниях об ушедшей эпохе истинного духа ночь. Вначале Манхао полагал, что угодил в иллюзию, но произошедшее там оказывало влияние на реальный мир. Тогда Каюньхай хоть и знал, что Манхао не был его сыном Кэдзюсы, всё равно подарил ему свою любовь. Впервые в жизни Манхао познал отеческую любовь. Все эти воспоминания вспыхнули в его голове, постепенно становясь всё явственней. От наклынувших образов его стрясло, Каюньхай тепло ему улыбнулся и со смехом прокричал. Хауэр, разгони пелену, застилающую твой взор. Всё это морок. Если я умру, то смогу доказать поддельность этого места. Если не умру, то это всё равно докажет фальшивость мира, созданного, чтобы вести тебя в заблуждение. Всё потому, что я давным-давно умер. Кэнь Хэйк на месте и ударился в барьер лбом. В этот молниеносный рывок он вложил всю свою жизненную силу. Прогремел чудовищный взрыв, Барьер ответил на его удар своим, попытавшись остановить своей невероятной силой. «Хаоэр, мой названный сын!» – прокричал он. «Не забывай, даже в небесном Дао есть изъян. На свете нет ничего совершенного, ничто не может быть полностью лишено уязвимостей. Всё это в твоём сердце!» «Другие говорили, что я не могу видеть ясно, это правда, но я лучше умру и подарю тебе шанс узреть истину!» Сила барьера ударила в Каюньхай, разорвав его на клочки. Брызнула кровь. Своей смертью он открыл истину. Своей смерти он дал Манхау шанс пробить своим взором паутину лжи. Своей смерти он доказал свою правоту. Манхау швырнул кувшин с вином. Глядя на место, где в фонтане крови погиб Юньхай в нём закипела сила. От предсмертных слов отца он дрожал его глаза покраснели, а аура выплеснулась наружу. «Отец!» Со слезами на глазах произнес он. Буквально пора мгновения назад он уже был готов сдаться. Теперь это чувство летучилось словно дым. Его старые подозрения относительно этого мира обрели вторую жизнь. Глядя на кровавый туман и судорожный хватертом в воздух, он чувствовал, как по его щекам бегут горячие слёзы. Его разум взорвался множеством обрывочных мыслей, скрывавшихся глубоко внутри. Казалось, эти мысли грозились затопить каждую частицу его естества. Внутри него разгорелся свет, но тут из звязного неба без предупреждения пришло давление и полностью окутало Манхао. Давление подавило и его, и множество уже почти сформировавшихся мыслей. Сила пробуждения и давление сошлись в напряжённой схватке. Их полем боя стало его тело, изо рта Манхао брызнула кровь, он зашатался. Давление, словно гигантский журнаваз, минало мысли. Бледный как мел, он опустил глаза на разрываемую болью грудь, Медное зеркало наполняло его теплотой, однако ему было трудно дышать. Он поднял свои покрасневшие глаза и огляделся. Со всех сторон раздавались тяжёлые вздохи, все, включая толстяка, со смешанными чувствами смотрели на место гибели Каиньхая. «Не думал я, что Каиньхаю пробуждение дастся тяжелее, чем Манхао». «Да уж, вот что бывает, когда ты не можешь прийти в себя, когда не можешь отличить реальность от фантазии». И тут они наперебой принялись убеждать Манхао. «Манхао, видел? Он сошёл с ума. тебя нельзя и дальше находиться в плену иллюзии. Все в безбрёжных просторах было лишь сном. Если ты не придёшь в себя, то кончишь как он. Твой разум разобьётся». «Манхао, проснись!» «Манхао, почему ты никак не поймёшь, где реальный мир? Этот человек, кем бы он ни был, слишком долго находился во сне и просто не мог принять реальность. Я знаю тебя. Вижу, вы с ним были близки, но ты не должен позволить этому повлиять на себя». «Манхао, все твои узы с другими людьми и сна ненастоящие! Пора открыть глаза и принять реальность!» У Манхау в голове всё смешалось. Сражение между пробуждающимися воспоминаниями и подавлявшим их давлением дошло до критической точки. Он запрокинул голову и закричал. «Замолчите!» Его крик напомянул раскат грома. Внезапно округу затопила аура девяти с санций. Манхао схватился за голову, продолжая кричать. «Замолчите! Замолчите! Замолчите!» Он запрокинул голову и взвыл. Его выезд стал звуковой атакой, которая примешала силы девяти санций. Крик обратил множество астероидов в пыль. Обступившие Мэнхау люди явно не ожидали от него такой страшной атаки. Звуковая волна просто разорвала их на части. Толстяк, Чуянь, Лилин Эр, Фань Дун Эр, Сунь Фан Юй. Люди из воспоминания Мэнхау погибали один за другим. Как только их не стало... Пространство исказилось и раздался чей-то яростный рёв. Похоже, тот, кому принадлежал этот голос, не ждал от Манхау такого сопротивления. Манхао закашлялся кровью, откинув назад прилипшие к лбу волосы. В пустоте не осталось ничего, кроме пепла от астероидов и погибших. Рвущийся из груди хриплый смех наконец нашёл выход. С каждой секунды он звучал всё печальнее и печальней. Взглянув на барьер, запечатавший завихрение, он внезапно полетел в его сторону. «Моя смерть докажет фальшивка, это или нет?» Его голова пульсировала болью. В мгновение ока он добрался до барьера. Сила, способна расколоть небо и всколыхнуть землю, ударила и отбросила его назад. Его кости раздробила, плоть изорвала, и всё же он не погиб. С огромным трудом ему всё же удалось подняться. Пока он полетел к барьеру для второго столкновения, позади послышались гневные крики. Это был его наставник Ченьфан, а также другие практики секты Синего моря. С ними была и его жена. Чиньфан схватил Манхао за руку, а потом его заключила в объятие плачущая супруга. «Манхао, ты совсем спятил?» – воскликнул Чиньфан. Практики из секты Синего моря навалились на Манхао со всех сторон и скрутили его. Он перевёл взгляд с них на жену с наставником. Наконец он посмотрел на Чиньфана, правда не смог подобрать нужных слов. Он открыл рот, но вместо слов в очередной раз закашлялся кровью и потерял сознание». Пришёл в себя он уже в секте синего моря. Рядом стояла жена, от постоянной тревоги вокруг её глаз появились чёрные круги. Манхао так и не проронил ни звука, в его глазах царила пустота, его навещали люди, но эта пустота так никуда и не делась. Он не разговаривал, большую часть времени просто сидел у окна, глядя на небо и землю. Никто не мог понять, о чём он думал. Только он знал об усиливающемся потоке теплоты медного зеркала, Вначале оно оживало всего раз в месяц, но теперь пульсации заметно участились. К тому же мир перед его глазами постоянно покрывало рябь, словно видимый мир вот-вот должен был осыпаться и ведь то, что всё это время скрывалось за ним. Поток тепла наполнил всё его тело, но никак не исцелял полученные раны. Да и самому Манхау не было до них особого дела, он лишь сидел и смотрел в окно. Убийство Толстяка и остальных повлекло за собой серьёзные последствия — Другие секты пришли в ярость и потребовали от секты Синего моря выдать им Манхау. Отказ секты Синего моря развязал войну, конфликт накалялся, вскоре грохот сражения был слышен на планете секты Синего моря. Погибло огромное количество учеников, некоторым бойцам из Альянса сект удалось прорваться на территорию секты Синего моря. Воздух дрожал от грохота, но Манхау было все равно. Ему не было дела ни до укоризненных взглядов жены, ни до того, как на него смотрели собратья ученики в глазах некоторых читались беспокойство и тревога, в других упрёк и ненависть, Манхау никак не реагировал на эти взгляды. Со временем крики с требованием перед этим Манхау уже зазвучали в стенах самой секты, но его наставник Чинь Фан и другие ученики отказались, поклявшись защищать его до последней капли крови. Манхау молча за всем наблюдал. Глубоко внутри от увиденного в нём неоднократно поднимались эмоции, но он безжалостно их подавлял. Ему хотелось узнать, насколько далеко всё это может зайти. Месяц спустя альянс вражеских сект снял главные ворота секты Синего моря, резня продолжилась. У Манхау на глазах его жена получила серьёзные раны, прикрыв его от удара вражеского практика. Он видел, как летающий меч пронзил лоб сына, перед смертью мальчик едва слышно прокричал «Папа!». Манхау проигнорировал это, но всё внутри него сжалось от горя. «Довольно! Довольно!» С печальным смехом попросил он.